Глава 20. Эпиграф. Человек склонен заигрывать с опасностью, будучи уверен, что она его не коснется. И Гете. Когда я очнулся, то вновь очутился в залитой светом кабине. Выбравшись из нее, я обнаружил, что нахожусь в просторном помещении, заполненном роботами, которые выполняли заказы по доставке продуктов в ТЭФ-холодильнике. Возле ТЭФ-кабины, которую я только что покинул, топтался робот, тискавший клешнями мой хамелеон. Он никак не мог распознать предмет, который сейчас мяли его металлические щупальца и, соответственно, не знал, что с ним делать. Отправить на утилизацию или доставить на склад. Робот смахивал на стального краба. Отобрав у него хамелеон, я натянул костюм на себя. Надоел разгуливать голым. Видеофон я нашел спустя 10 минут в кабинете директора склада. который, как ни странно, присутствовал на рабочем месте, за мной в кабинет вполз робот-краб, который, лишившись химелиона, чувствовал себя ограбленным и следовал за мной по пятам, видно стремясь вернуть утраченное. Наше появление директора испугало, и я не стал его расстраивать. Стремительным и лёгким касанием болевой точки на шее я отключил его и уложил тело в угол кабинета, набрав на ведиофоне номер сотового Груфмана, который я успел заучить наизусть. Я через 5 секунд любовался его разъяренной физиономией. Где ты пропадаешь, кретин? Ты должен был выйти со всеми. заткнись и слушай, властно оборвал я. Леопольд Груфман замолчал, но по его красной физиономии я понял, что эти слова он мне не простит. Заберите меня отсюда, потребовал я. Адрес вычислите по моему звонку. Трубку отключать я не буду. Всё, отбой. Лицо Леопольда Груфмана исчезло. Я положил включенную трубку на край стола и стал ждать. Робот краб нервно катался по кабинету, решая, что предпринять дальше. Через 10 минут я услышал шум приближающегося скутера, а ещё через 3 минуты в кабинет вошли четыре спецназовца, возглавляемые Марком Краснобоем. "Ну ты, братан, напугал", обрадовался мне Марк и стиснул в медвежьих объятиях. "Марк, Исая жив", тут же сообщил ему я. "Ты видел его?" Взволнованно спросил Крысобой: "Да, и он очень похож на тебя, такой же страшный, непропорциональный, вылитая копия". Крысобой довольно рассмеялся, хлопнул себя ладонью в грудь. "Доставь её мне Груфману", потребовал я. "У меня есть для него очень ценная информация". "Будет сделано", обнадежил Крысобой. "Он тебя уже ждёт". Леопольд Груфман выглядел так, словно два предыдущих часа играл в гольф с призраком собственной тёщи. Его посеревшее лицо напомнило мне ствол берёзы, поросшим мхом, лишайниками и облепленный улитками. Он метнул на меня пламенный взгляд и, выскочив из кресла, как кукушка из часов, поднял крик. Вы должны были выйти вместе с переговорщиками! Что за халатность? Как вы могли там задержаться? А что, собственно говоря, произошло? С невинным видом спросил я, упав на диван напротив письменного стола Груфмана. Диван мягко подстроился под моё тело. Шеф СБЗ от удивления, казалось, проглотил язык. То есть как? Что произошло? Вы ещё спрашиваете? Да, спрашиваю, подтвердил я. Что случилось? Я увидел, как лицо Леопольда Груфмана надувается, будто воздушный шарик, и становится ярко-бордовым. Вы удивительный человек, поборов гнев, выдавил Груфман. Я выписал ордер на ваш арест, вы объявлены дезертиром. Что ж, я зевнул. Тогда потрудитесь отозвать ордер. Я уже сделал это, признался Леопольд Груфман. Теперь объясните мне всё, а я подумаю, не стоит ли мне вновь выписать на вас ордер, господин Идиал. Леопольд Груфман опустился в кресло и внимательно уставился на меня. В душе я потешался над директором СБЗ. Мне доставляло удовольствие дразнить Леопольда Груфмана. Я выяснил, где содержатся заложники, сообщил я и замолчал. Леопольд Груфман заёрзал в кресле. Я знал это и без вас. «На третьем этаже, в конференц-зале». «На третьем этаже вас ожидает ловушка, вернее всех нас. Заложники на 23-м в конференц-зале», – выпалил я. «Тот зал не используется?» – рассеянно возразил Груфман. «А откуда вы вообще взяли, что заложники на третьем?» – спросил я. «Данные спутника. Изображения с наблюдательных камер дублируются на спутник. Его мы перехватили. Это предусмотрено системой безопасности». «Значит, взломали вашу систему, и изображение вы получали с 23-го этажа, а не с 3-го». «Вывел я. Долго вы собираетесь цацкаться с этими подонками?» Леопольд Груфман почесал переносицу и доверительно сообщил. «На завтра назначен плановый штурм. Нужно срочно провести совещание обеих штурмовых групп. У меня есть план, который мы должны проработать. Вызовите командиров, а я пока душ приму». Я поднялся с дивана. «В 8 вечера за вами приедут». Сухим официальным тоном сказал Груфман. После совещания с главами всех подразделений, которые должны были принять участие в антитеррористической операции, я чувствовал себя обессиленным, словно весь день, а также и предыдущую ночь потратил на любовные утехи с табуном сексопильных красоток. А поскольку никаких красоток не было, а только сухие и официальные чины в серой форме, я испытывал жестокое разочарование и тоску, от которой хотелось утопиться. Да только моё чувство самосохранения выдавало через каждые 2 секунды вопль протеста. Да отеля, который носил звучное название Корона Зелёного мыса, а среди обывателей и жителей библиотечного города просто Корона, меня подбросил крысобой, о котором СБЗ не заботилась так, как обо мне. Ему почему-то не выделили гостиничный номер, и Марк проживал вместе со спецназовцами в палаточном городке на базе. Я предложил ему остановиться у меня, но крыса бой отказался. Никогда не подозревал, что он может стесняться. Пришлось взять быка в свои руки и скрутить ему рога, чтобы не рыпался. В холле я вызвал к стойке администратора отеля. Через минуту он появился, учтивый, вежливый, с улыбкой до ушей, но не живой какой-то, как манекен. Я потребовал от него номер люкс и чтобы находился он неподалёку от моего. Администратор кивнул, Значит, номера у них ещё были. На вопрос о том, как я намерен оплачивать номер, я предложил ему записать все расходы на счёт СБЗ и лично Леопольда Груфмана. Администратор согласился, и через минуту Марк Крысобой стал обладателем связки пластиковых ключей. Ночь пролетела незаметно. Утром меня разбудил настойчивый стук в дверь моего номера. На предложение отправиться к чёрту почиститель зачистил под двери с удвоенной страстью и голосом Леопольда Груфмана заорал: «Открывай немедленно! Чёртов грыжекрыл!» Я зоологию не изучал, особенно космозоологию, но грыжекрыл под видом пластинчатокрылых был мне знаком. Кто же не знает, на Земле это мерзкое животное, пахнущее так, словно оно изнутри разлагается. Грыжекрыл обитал на одной из планет пояса Ариадны, и несколько особей содержалось в земных зоопарках. Для них в зоопарках сооружались специальные вольеры, которые экранировались от посетителей, чтобы не проник запах, но всё равно душок протекал, и не было ни дня, чтобы из зоопарка не вывозили посетителей в бессознательном состоянии. Я сам был свидетелем подобного инцидента. Откуда я всё это знаю? Судя по отборным ругательствам в двери правду колошматил Леопольд Груфман. Да и голос похож, противный, склочный, визгливый голосок кастрата. Открывай немедленно! Что же этому уроду надо? Я выพลлся из кровати и босиком прошлёпал в холл, открыл дверь. Леопольд Груфман ворвался в номер как смерть на поля бедных фермеров. Заперев за ним дверь, я вошёл в гостиную. И вам доброе утро, съязвил я. Кто вам позволил записывать что-либо на счета СБЗ? Кто дал право распоряжаться? Я накинул на себя халат и рухнул в кресло. Выпить не хотите? миролюбиво спросил я. Молчать! Немедленно отвечайте. Да не волнуйтесь вы так, посоветовал я. Можно же и до инфаркта доиграться. Леопольд Груфман крякнул от злости и упал в кресло напротив, как гнилой листок осеннего дерева, который час полюбопытывал я, недумно поглядывая на окно, которое было тёмным, словно его снаружи залили чёрной краской. 3 часа ночи! злорадно сообщил Груфман. И какого лешего вы ко мне припёрлись в такую рань? Разозлился я. Ты забыл, что через 2 часа начнётся операция Груфман злорастовал. О, мать! Я зевнул и страшно потянулся, как леопард перед очередной охотой. На совещании обсуждалось несколько планов проникновения отряда в библиотеку. Предлагались и отвергались различные варианты: десантирование на крышу библиотеки, но никто не мог точно утверждать, будут ли открыты двери. Да и картина, которую могли слесовать террористы, вряд ли бы показалась им достоверной. Порящия, прогнувшиеся под тяжестью человеческих тел парашюты, под которыми как раз человеческие тела и отсутствовали, десантирование солдат-призраков, проникновение вместе с переговорщиками, но, как назло, бардачи больше никого не приглашали. Леопольд Груфман предупредил, что требования, выдвинутые первоземлядцами, были нереальными для исполнения. И, что самое интересное, террористы знают об этом. Вполне возможно, что именно по этой причине они не стали вызывать переговорщиков во второй раз. Обсудив и отвергнув один за другим варианты проникновения, мы остановились на том, который предложил я. Вариант также был сопряжен с опасностью, но мне он виделся единственно возможным. В 5 часов утра я, крысобой и 6 человек моего отряда десантировались на территорию ТЭФ-магазина, в который я днём раньше телепортировался из библиотеки мы могли воспользоваться любым близлежащим ТЭФ-магазином однако решили не рисковать зря вдруг террористы просчитают координаты переброски энергии и сопоставят её с настройками магазина поставщика библиотеки лучше перестраховаться посчитал я и наш отряд отправился в город Праю земля Кабо-Верде где располагался магазин ТЭФ-магазин незаметно для местных жителей был блокирован СБЗЭ Мы успешно вошли внутрь. Директор магазина был удалён из помещения заранее, вызван на какое-то совещание. Об этом позаботился Груфман. Внутри остались только роботы и машины. Я провёл отряд прямо к ТФ-установкам, которыми тут же занялся специалист. Он должен был настроить два аппарата, соответственно, двум аппаратам, которые находились в подвале библиотеки. Через 3 минуты всё было готово к действию. Я избавился от одежды и аккуратно сложил её стопочкой на дно ТФ-кабины. «Одновременно может телепортироваться два человека в две кабины в библиотеку», сообщил настройщик из СБЗ. «Здесь еще есть кабины, которые также работали на библиотеку, но входящие кабины расположены в других точках, которые лежат далеко от этих двух. Отряд будет разделен на части». «По двое пойдем», решил я, кивнув крысобою. Марк понял меня и тут же стал раздеваться, заполняя одежды в соседнюю кабину. «Вашу переброску мы осуществим незаметно». Я просмотрел графики поставки в библиотеку. Так вот, поставки с захватом зданий не прекратились, а наоборот возросли. Мы не стали отрезать продуктовую линию от террористов, так что никто не заметит, что вы перешли». Обнадежил настройщик. Последним в кабину я положил свернутый хамелеон и плотно затворил дверцу. Настройщик поиграл клавишами на пульте управления. Кабину залило светом и одежда исчезла. Через 10 секунд во след моей одежде отправилась одежда крысобоя. Я вошёл в кабину, вытянулся в полный рост. Человек стена ухмыльнулся и закрыл дверцу. Я закрыл глаза. Жужжание заполнило пространство, резкая вспышка света, жжение, распространившееся по телу, и внезапно всё исчезло. Дверь медленно отворилась. Я открыл глаза и увидел перед собой дуло автомата, которое смотрело мне в лицо.